Для борьбы с такими нарушителями порядка была создана милиция, которая имела право наказывать виновных. Если кто-нибудь дразнился, показывал язык, нарушал правила уличного движения, ездил на автомобиле не там, где надо, обливался водой, плевался или дразнил собак, то милиционер обязан был сделать виновному внушение и прочитать нотацию длиной от 5 до 50 минут. Чем больше была вина, тем длиннее читалась нотация. За более тяжелые провинности накладывались более строгие взыскания. Например, за удар кулаком в грудь, спину, бок или по затылку полагались одни сутки ареста. За удар по лицу или по голове двое суток ареста. За бросание камнем или удар палкой полагалось трое суток. Если в результате удара получался синяк, ссадина или царапина, то давали уже пять суток а если шла кровь, то десять. Если кто-нибудь брал чужое, то полагалась самая большая кара — 15 суток. Некоторые могут подумать, что 15 суток ареста — это слишком небольшой срок за такие провинности, как кража. Но для маленьких коротышек, для которых время тянется гораздо медленнее, чем для нас, этот срок довольно большой. Во всяком случае, он вполне достаточен для того, чтобы почувствовать раскаяние. Нужно сказать, что борьба с нарушителями порядка подобными методами все же не приносила заметных результатов до тех пор, пока коротышки не поумнели. Однако со временем они стали настолько умными, что никто никогда больше ни с кем не дрался, никто никого больше не бил, не обижал, никто не брал чужого. Каждый стал понимать, что поступать с другими надо так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Нарушителей порядка становилось все меньше, и милиционеры постепенно даже начали забывать, что у них когда-то были разные страшные наказания, вроде сажания под арест. Слово «арест» было совершенно забыто, и никто теперь даже не знал, что оно значит. Из всех наказаний, придуманных в прошлые времена, сохранились только нотации, то есть выговоры которые милиционеры читали нарушителем правил уличного движения, главным образом, автомобилистам. Короче говоря, у милиции остались только обязанности регулировать движение автотранспорта, переводить через улицу малышей и малышек, которые сами боялись переходить дорогу и показывать, как пройти и проехать, куда кому нужно было. С таким положением дел милиционеры были очень довольны, потому что у них стало значительно меньше забот по воспитанию коротышек, а это было очень кстати, так как задачи регулирования уличного движения с каждым днем становились сложнее из-за огромного роста автомобильного транспорта. Часть вторая. Глава 17 Встреча с кубиком.